Игра становилась все более увлекательной. За ней следили почти все боги. Боги любят повеселиться, хотя следует отметить, их чувство юмора не отличается утонченностью. «Вряд ли они смогут что-либо нам сделать», сказал слепой Ио, самый главный из богов. «Ха!» — откликнулся Рок, передавая стакан с костями. «Будьте они настолько умными, то не стали бы героями». Загремели кости, одна из них взлетела над доской и, зависнув в воздухе, принялась вращаться все быстрее и быстрее. Наконец она совсем исчезла, оставив после себя облачко кремовой пыли. «Кто-то выбросил неопределенность», — заметил Рок и посмотрел вдоль стола. А, госпожа!» «Господин!» — поклонилась госпожа. Ее имя никогда не произносили, хотя все его знали. Ведь произнести ее имя вслух означало моментально лишиться ее благословения. Несмотря на то, что у госпожи было очень мало настоящих почитателей, она, тем не менее, была одной из самых могущественных богинь на плоском мире. Ведь в душе своей почти каждый человек надеялся и верил в то, что... М -м, госпожа... Существует. «И каков будет твой ход, дорогуша?» Спросил Ио. «Я его уже сделала», — ответила госпожа. «Просто я бросила кости туда, где вам их не видно». «Отлично. Люблю сложные задачки», — кивнул Ио. «В таком случае...» «Э, у меня тут одна идейка возникла», — вкратчиво сообщил Рок. «Какая же?» «Они выдают себя за богов», — сказал Рок. «Предлагаю именно так их и воспринимать». Тоевть Ферьев, — удивился Офлер, — до определенного момента. До определенного момента. «И до какого именно?» — уточнила госпожа. «Пока это не начнет утомлять, мадам».